Глава четвертая. Книга. Ночью мне приснился очень странный сон, настолько необычный, что я начала осознавать, что что-то не так, только когда действия в нем перешли в полнейший бред. Шелест страниц, запах типографской краски. Я всегда их любила, а уж когда подсела на чтение и вовсе перестала представлять жизнь без них. Отложив очередную проглоченную за ночь историю, Пришла на кухню и сварила себе ароматный кофе. Глоток второй не почувствовала вкуса, точно так же, как не испытала ничего, читая сегодняшнюю книгу. Взгляд упал на залистанную до дыр историю в мягкой обложке, оставленную на столе. Взяла ее в руки и понеслось. Шквал эмоций, переживания, трепет перед каждой новой главой. Я знала ее содержимое. Знала ли? Две державы воевали друг с другом. Дикея, страна шахты лесов, и богатая золотом корона на ножах. Правитель последний направил к горнякам свои войска с целью отыскать артефакт, способный исцелить его от странного недуга. Дело в том, что весь род правителей северной страны был проклят. Мальчики, рождавшиеся в их семьях, не доживали до 35 лет. Пресветлые местные боги. За что-то очень разозлились на их род и решили наказать. И отец, и двоюродный дядя Ториана Карунского были безумны. Да и сам он недалеко от них ушел. Но в попытках спасти сына от неминуемой участи, его мать отправила паренька к Творцу. Магу, сотворившему с ним нечто, при помощи того самого артефакта. Удалось ли герою избавиться от проклятия, автор не уточняла. Но вернулся мальчик более-менее нормальным. И все шло хорошо, пока действие магии Творца не закончилось. И Ториан не начал испытывать постоянную жажду силы, словно вампир поглощал берит, наполненный ею, чтобы сохранять ясность ума и не провалиться в забвение. Именно это толкнуло его напасть на Дикею, где теперь по слухам и находился тот самый артефакт. Правитель короны лично возглавил войска, убивал, и пытал, пытаясь найти хоть какие-то крохи информации о Творце. Но все разрешилось совершенно неожиданно. Нужный камень сам попал к нему в руки. Девушка, что контролировала силу артефакта, оказалась в плену злодея. Узнав, как именно можно получить его магию, Ториан задался целью соблазнить и оставить Селену, так ее звали, у себя навсегда. И все было бы хорошо, если бы она уже не была замужем. И не любила своего мужа а корунец ненароком сам в нее не влюбился вот и вышло в итоге что по законам жанра селену ждал хэппи-энд с любимым а ториана отворот поворот и брак по расчету стоп отложив книгу в сторону я задумалась сюжет задел за живое особенно в том месте где речь шла о супруге коронца и об их свадьбе что то ёкнуло в груди захотелось побольше узнать о том что ждало эту пару после торжества как сложились их отношения да как они могли сложиться васильева обратилась сама к себе хреново там все поди было душ да все поинтереснее чем твоя скучная бесцветная жизненка подала голос мое внутреннее я и стало как то грустно от осознания того во что превратилось мое существование ни друзей ни целей ни стремлений Все серо и обыденно. Даже мужика нормального нет. Все сбежали, теряя тапки. Одному слишком занятая, другому слишком вспыльчивая. С третьим характером не сошлись. У каждого было свое видение мира. Но во всех случаях бросали именно меня, потому что я оказывалась не такой, какой меня хотели видеть. Мне же просто надоело пытаться соответствовать запросам и подстраиваться под желания каждого. Поэтому теперь... Я сидела одна на кухне, попивая кофе в обнимку с книгой. Будь я на месте возлюбленной главного героя, выбрала бы деспота. С ним точно не было бы скучно. И жизнь заиграла бы новыми красками. Тыча пальцем в книгу, сказала вслух. Неожиданно стало темно. Будто кто-то не только свет выключил, но и луну со звездами вырубить умудрился. А затем резко включил и направил на меня как минимум прожектор. Глаза слепило. Я не понимала, где нахожусь. Вроде же только что была у себя в квартире, а теперь стояла посреди огромного пшеничного поля, залитого солнечным светом. «Так вот ты где, Анна?» Услышала незнакомый голос. Вокруг никого не было. Ясно было одно. Со мной говорил мужчина. «Давно же мы тебя искали. Думали, что уж не найдем, и наша ошибка так и останется неисправленной». «Кто вы? Что вам от меня нужно?» Я стояла одна одинёшенько в поле и сжимала в руках любимую книгу. Она почему-то, в отличие от моей кухни и всей мебели и прочего, никуда не делась. «Твоя целеустремленность и доброе сердце», — ответили мне. Раздался хлопок, и я снова оказалась на кухне. Сидела на том же месте, что и прежде. На столе стоял недопитый кофе а на полу лежала моя товарка по прыжкам в непонятные места, или миры. Книга выпала из рук и теперь была раскрыта. Я аккуратно подняла ее и прочитала первое, на что обратила внимание. Убийца ли я? Не знаю. Возможно. Ведь даже если я не убивал, изначальная душа делала это нашими руками. И теперь они по локоть в крови. Могу ли я оправдаться тем, что в то время находился в забвении и не ведал, что творю? Нет. Я Диал, а значит, должен отвечать за деяния обеих своих душ. Как же меня мучает совесть за эту войну, за всех, кто погиб, пока я искал хоть что-то, способное привести меня к Творцу. Но теперь я знаю, что все это было не зря». Ториан Корунский, главный злодей и тиран любимой истории, будто говорил со мной через страницы. Сама не знаю почему, но мне показалось, что слова эти обращены именно ко мне. Захотелось получше его узнать, понять, как именно он таким стал. Ведь, как говорится, злодеями не рождаются. А что, если все не так, как кажется? И на самом деле, где-то на втором плане разворачивалась совершенно иная игра, в которой... Он был не палачом, а жертвой? Заложником каких-то обстоятельств, приведших его к такому финалу. Хотя, что я надумываю? Спать тебе пора, Васильева. А то не только глюки пойдут, но и что-нибудь похуже начнется. На работу-то ты точно не станешь. Посмотрела на часы, показывающие четыре утра. И, поставив чашку с недопитым кофе в мойку, пошаркала в постель. Сон слился с реальностью или бредом. Не знаю, где я пребывала. Пару раз попыталась подняться с кровати и посмотреть, где же все таки нахожусь, но вокруг стояла такая темень, что рассмотреть ничего не удалось. Утро вечера мудренее, решила я и сдалась в плен Морфею, оставляя тревожные мысли и сомнения где-то далеко, хоть и ненадолго.